Глава двадцатая. Интересно, бессмертная улыбнулась одними уголками губ, одновременно колдуя над чайником и жестяной коробочкой с изображением слона. А что не так с моей безопасностью? К этому вернемся в конце разговора. Я умею держать интригу. А пока я бы хотел поблагодарить тебя за то, что выступила на моей стороне против бестужевых. «Насколько мне известно, вы еще не подписали мирное соглашение. Думаю, ты имеешь право на часть добычи. Не смеши», — фыркнула Моро. «Вы и без меня прекрасно бы справились. А мировую мы подпишем на днях. Александр уже звонил по этому вопросу и уточнял, когда мне будет угодно встретиться. У меня много трофейных мехов. С удовольствием поделюсь». «Нет, спасибо». Сухо улыбнулась девушка. В этом нет необходимости. Я задумчиво посмотрел на соседку. Бессмертная по всем признакам вела себя необычно для аристократки. Не выходила замуж, не рожала толпу детей, укрепляя свой род, не пыталась подмять под себя вассалов, не обзаводилась мощной гвардией, много всяких не. При этом ввязывалась в чужие войны и не испытывала особого страха перед окружающим миром. Я уж молчу про то, что не имею ни малейшего понятия об источниках доходов Мароко Балии. Я вообще ничего о ней не знаю, хотя можно было бы расспросить Хасана. Так ведь не скажет ничего. Боевое братство и все такое. Пока я был погружен в свои размышления, Маро приготовила чай. Поставила одну чашку передо мной, вторую напротив, выставила печеньки и какие-то сладости, напоминающие пахлаву. Спрашивай. Я отвлекся от своих мыслей. Спрашивай, Сергей. Ты же задумался над тем, почему я отказываюсь от трофеев, не нанимаю охрану, игнорирую простейшие меры безопасности. Задумался, кивнул я. Ты права. Сергей, я живу на этом свете полтора века. Началась издалека моро. Когда я родилась, не было ни радио, ни телевидения. Я помню времена, когда по улицам Фазиса ездили конные повозки, даже трамваем не пахло и канаткой. Представляешь? Конечно, представляю. Даже больше, чем ты себе думаешь, потому что я впервые родился в те времена, когда люди убивали друг друга на посех у публики. А римская империя считалась центром мироздания и оплотом цивилизации. Люди ездили на конях по дорогам, проложенным во все уголки необъятной страны, ходили на деревянных кораблях под парусом или гребли веслами. Представляю, не стал я углубляться в личные воспоминания. И поверь, у меня был полноценный род, своя гвардия, все дела. Морой сделало глоток из своей чашки. Моя семья участвовала в войнах. Отец прошел через множество дуэлей. Тогда, между прочим, основной ударной силой считалась конница. Только не говори, что однажды твой отец потерпел поражение. Почему однажды? В истории нашей семьи хватало мрачных страниц. В конечном итоге мы двинулись по пути, который очень тебе знаком, Сергей. Отец, будучи одним из сильнейших мечников страны, вошел в клан на особых правах. Мы никому не присягали на верность, но обязывались вступать в бой там, где этого требовал суд чести. Можно сказать, нами прикрывались, если нужно было решить спорный момент с помощью клинка. Бритеры, догадался я. Не совсем, покачало головой Маро. К примеру, отец мог получить приказ вызвать на дуэль какого-нибудь аристократа, мешающего Трубецким. Убив этого человека, отец неизменно становился объектом преследования. Нам объявляли войну или вендетту, а поскольку за нами стояла Эфа, тут же вписывались клановые войска и неугодный род размазывали тонким слоем по асфальту. Это всегда были вольные аристы, за которыми не стояли могущественные клановые покровители. Так Эфра расширяла свое влияние, отжимая новые земли и предприятия. И тебе светило то же самое. Рассказ девушки становился все интереснее. Не только мне, Сергей, всем нашим потомкам. Таковы условия нахождения в клане без личной гвардии, с гарантией полной безопасности отправившего ядра. Но ты выступаешь на турнире. Да. Однажды мы пересеклись с очень неприятными людьми, с теми, кто был подобен воде, и эти люди предпочитали действовать не напрямую, а через нескончаемых шиноби. Тогда мы по настоянию князя покинули страну, залегли на дно и несколько десятков лет ждали своего часа, чтобы вернуться. А где сейчас твой отец? Девушка нахмурилась. Он умер. И тут я вспомнил, что раньше история Моро выглядела иначе. Постой, ты же единственная бессмертная в роду. Твой отец был клановым ученым, работал в НИИ. Мать обладала даром, но не бессмертием. Что-то не стыкуется. И ты сражалась в чужой стране за Трубецкого. Вас бросили на произвол судьбы, и ты вышла из дома Эфы. Разве не так? Видимо, Моро не любит раскрывать правду о себе. сплошное вранье. Официальная версия выглядит так. Не растерялась девушка. Хорошо, ты меня поймал. Сейчас узнаешь, как все было на самом деле. И начался долгий рассказ, по мере которого мы то и дело подливали себе чай. Отец Мород действительно числился ученым, и он не был бесом. Только работал не в исследовательском институте, а в каббалистической мастерской. Опять же, формально. Мать девушки, как выяснилось, имела дар меты и умерла рано, поскольку часто вступала в драки, защищая клановые интересы. Когда выяснилось, что Моробис смертная, им предложили сделку. Девочка отправляется на обучение к одному из лучших мечников клана, участвует в тех самых заказных дуэлях и после смерти родителей получает право на вступление в Эфу. Да, отец простой смертный без сверг способностей. В совершенстве освоил искусство боя на клинках, ведь его учителем был мастер Мерген. Говорят, что если бы не возраст, то Ризо Кабалия мог бы превзойти наставника лет через семьдесят. Но это опять же только часть правды. Ризо был сиротой, и его вырастили мальтийские ассасины. Как колхский мальчик попал к ним, это уже совсем другая история. Факт остается фактом. Ризо владел грязными техниками боя, которые не знал даже Мергеноол, и эти техники позволяли ему побеждать в поединках на арене. Покинув империю, семья довольно продолжительное время скиталась по миру. В итоге на 15 лет отец с дочерью осели в Азии, где именно Марони уточняла. Но я так понял, Кабалия продолжили свое обучение. отыскав одного из лучших мастеров небесного края. Уж не знаю, как они договорились. Ходили слухи, что японские наставники принципиально не обучают иностранцев. Видимо, иногда делались исключения. Как именно погиб отец, Мароне захотела рассказывать, но уточнила, что это произошло в России, когда они вновь поселились в своей усадьбе. Перед девушкой встал нелегкий выбор. продолжить отцовское дело, сгнить в нищете или присоединиться к эфи на условиях рядового наемника. По факту она уже состояла в клане и получала минимальный базовый доход, но этого не хватало на полноценную жизнь. И тогда Маров в сжатые сроки освоила пилотирование мехов. Ей повезло, Хасан был отменным учителем. А еще, как выяснилось, Мород трижды побывала замужем, у нее родились дети, но почти все они были мертвы. Никто не получил от моей подруги бессмертия. Почти все кабалия умерли не своей смертью, в дуэлях, войнах, локальных конфликтах и случайных драках. Внуков никто не оставил. Последний из сыновей Мород был жив, но общался с матерью редко и не официровал родственную связь. Опять же из соображений безопасности, но уже для своих детей. Я поинтересовался личностью этого человека, но Моро лишь многозначительно улыбнулась. Я всегда думал, что бессмертную шантажом заставили вступить в клан, но это было не совсем так. Трубецкие сумели организовать последнему потомку Морода достойное прикрытие, оформив ему новые документы и исключив из архивов любые упоминания о родовой принадлежности. Сама же бессмертная вступила в клановую армию и несколько лет пилотировала лучшие ударные мехи Эфы, сражаясь в горячих точках по всему миру. Дальнейшая история известна, ее слили. Долгое время моя соседка провела за границей, но в итоге вернулась по приглашению мастера Миргена, учителя ее отца и матери. И ты им доверяешь после всего этого? С горечью произнес я. Там много всего. Взгляд девушки уперся в пустоту за моей спиной. Род, который меня преследовал, они ничего не забыли. Им без разницы, в клане я или нет. Есть сведения, что им сейчас помогает один из великих домов. Барский подозревает, что волки. Я бы не хотела лишиться последнего из своих сыновей. Если ты погибнешь на турнире, его не будут защищать. Поэтому я должна победить. В голосе Маро прорезалась сталь. У меня просто нет выбора. Выиграешь пару лет, пожимаю плечами, а дальше посмотрим, ответила Маро. Эти люди и Трубецким по перек горла. Может быть, с ними разберутся. У меня есть время, чтобы найти решение. Что мешает набрать гвардию, объявить им войну, задавить числом? И почему клан не решает твою проблему? И тут до меня дошло. Девушка внимательно наблюдала за моим лицом и сразу сообразила, что я понял. Рычаг давления. Тихо произнес я. Ты не вступила бы в клан повторно, предложи они стандартные условия, верно? Потребовался шантаж. В духе Трубецких, согласись, кивнула Маро. А ты вообще хотела жить в Фазисе? Кажется, меня накрыло очередным озарением. Нет. Бессмертная покачала головой. Разве что приезжать в гости к сыну. Видишь ли, я не горю желанием драться вместо кого-то на дуэлях, крушить бензопилой солдат. которые мне ничего не сделали завоевывать власть для Эфа на турнире это все не мое чего же ты хочешь девушка которую на самом деле можно назвать бабушкой задумчиво посмотрела вдаль куда-то в окно где вздыбились поросшие лесом горные склоны избавиться от одиночества Сергей ты еще мал тебе не понять хотя мне иногда кажется впрочем неважно Когда умрет мой сын, я буду жить. Когда придет череда его детей и внуков, я все еще буду жить. Не будет тебя, Феди, Джан, а я буду. Это неправильно. Не знаю, как со всем этим дерьмом справляются бесы, которым по четыреста или пятьсот лет, а есть и те, кому за тысячу, между прочим. Я не хочу умирать, но у меня есть мечта, Сережа, увидеть хотя одного бессмертного потомка. Думаю, многие бесы пытаются найти выход. Осторожно заметил я. Конечно, заводят кучу жены, детей, увеличивают вероятности. И как? Девушка пожала плечами. Ну, я знаю очень разветвленные роды, мощные, богатые и с интересными способностями в семье. Никто ведь не женится на простолюдинках, как ты понимаешь. И за столетие у бесов накапливаются огромные ресурсы. Все думают, что сочетание сверхспособностей может когда-нибудь привести к нужной комбинации генов. Иногда бессмертие передается через пять, шесть или десять, двенадцать поколений. Всегда точечно. Невозможно спланировать, культивировать. Аналитика не помогает. Ясно. Передо мной сидела уставшая от жизни женщина, которая еще не представляла, что все может быть намного хуже. Потому что я уже прошел через эти терзания примерно полторы тысячи лет назад, если не больше. И мои дети не просто умирали, зачастую я даже их могилы не мог посетить. Ведь тут не до могил или фамильных склепов, когда ты перерождаешься в другом полушарии и другом времени. Иногда там, где даже корабли не научились строить. Ладно, я решил перевести разговор в более позитивное русло. Все это проза жизни. Но если ты хочешь дожить до чудесных времен, когда один из твоих правнуков станет бессмертным, послушай меня. Морони стала спорить, просто кивнула. Агенты СБ дома Эфы свалили из красной поляны по моему требованию. При этих словах глаза бессмертной полезли на лоб. Не спрашивай почему. Это часть моего договора с Трубецким. Так или иначе, они не смогут обеспечить тебе надлежащий уровень защиты. А единственная сила в поселке, которая сможет, — это я. Бессмертная застыла с поднесенной ко рту чашкой. При этом ты мой друг, Моро, очень хороший друг. И я не могу позволить всяким шиноби спокойно шастать по округе и убивать моих друзей. Так что давай представим, что я твоя новая служба безопасности». Доставлять на террасы мы тебя, конечно, не сможем, пусть этим занимаются подчиненные Барского. Но внутри охраняемого периметра поляны другой разговор. И как ты себе это видишь? В глазах девушки промелькнула заинтересованность. Я отдам приказ демону включить твой дом в список объектов, за которые он отвечает. Если согласно, он заглянет, чтобы обсудить детали. Думаю, придется установить камеры наружного наблюдения и перевести их на наши пульты. Маршруты патрулей тоже переделаем. Ну и выделим для твоего участка небольшой отряд. Нам не сложно, мы же соседи. Бессмертная вздохнула. Ты ведь не отстанешь? Отрицательно качаю головой. Внезапно начинает звонить телефон. Аппарат, установленный в холле, буквально разрывается. И Моро, извинившись, идет снимать трубку. Через несколько минут возвращается и выдаёт свежую новость. Это Наталья Андреевна. Просят, чтобы ты снял ментальные блоки. У неё там что-то важное.